на юг Это случилось в 1937 году. Ночью шел снег, а на рассвете протрубили сбор. Пока мы строились, солдаты переговаривались между собой, и я почувствовал, что грядет очень важное событие. Это событие было засекречено, поскольку, когда нам отдали приказ срочно собираться у реки Лянма, у подножья горы Цышань, то обязали взять с собой военные барабаны. Пока мы двигались к месту дислокации, падал густой снег, по небу быстро неслись темные тучи. Командир, ехавший верхом, придал своему лицу торжественное выражение, а по пустынным снежным равнинам расползалось шуршание, которое мы издавали, совершая марш-бросок. Мы расположились у реки Лянма и почти сразу увидели каких-то людей перебирающихся через гору Циншань. Сначала показался солдат с флагом, который, шатаясь, поднялся на вершину и встал под сосной. Следующим на гору вскарабкался человек в форме офицера. В руках у него была винтовка, и он что-то кричал. Через некоторое время на вершине появилась плотная толпа солдат, которые несколькими колоннами начали спуск. К полудню солнце осветило своими лучами всё вокруг. Постепенно мы смогли рассмотреть, какого цвета ватники у спустившихся с горы солдат. Перебинтованные и окровавленные солдаты из последних сил тащились по берегу реки в нашу сторону. Эти люди, которых только что вывели с поля боя, выглядели так, словно им крупно не повезло. Большинство хромало, почти у всех на перевязях висели перебитые руки, целых конечностей не было практически ни у кого это грозная дивизия, которая столько лет была нашим противником и ещё совсем недавно наводила ужас на наши бригады, теперь в таком растрёпанном виде выглядела весьма жалко. Поэтому, когда они приблизились к нам на расстоянии 60-70 метров, мы, не дожидаясь команды, начали злорадствовать и бить в барабаны. Но наше веселье длилось недолго. Вскоре командир зачитал приказ о реорганизации двух наших подразделений. Солдат есть солдат, и волей-неволей он, повинуясь приказу, должен убедить себя в том, что эти люди, еще вчера бывшие для него смертельными врагами, а сегодня понуро стоящие в центре лагеря, в одночасье стали его братьями по крови. Сколько лет мы напрасно воевали с этими людьми, словно наше противостояние было всего лишь недоразумением. Командование распорядилось встретить сдавшихся солдат со всеми почестями. Моё чутьё военнослужащего подсказывало мне, что за этим событием скрывается что-то очень важное, о чём пока никто не знает. Вскоре мои догадки подтвердились. Японцы должны со дня на день начать наступление на китайскую армию. Эту новость принесли солдаты, которых приняла наша дивизия, и она тут же разлетелась по всем казармам и стала предметом ежедневного обсуждения. В первые несколько дней после объединения между солдатами нередко возникали конфликты. Мы были вынуждены освобождать для вновь прибывших места в наших и без того переполненных палатках и делиться с ними своими сухими пайками, которые мы прятали в постельных принадлежностях. Всё это усиливало разногласие и враждебность в лагере, и произошло несколько незначительных стычек. Однако вскоре атмосфера разрядилась, и в итоге мы научились неплохо ладить друг с другом. От прежнего высокомерия и заносчивости новых солдат не осталось и следа. Но мы не забыли, как они, укрывшись за городскими стенами, стреляли в нас, и их пули попадали в сердца наших ребят. Постепенно все мы осознали, что эти люди такие же бедолаги, как и мы. Некоторым из этих бородатых зачуханных мужиков шел уже шестой десяток лет. Кое-кто из них продолжал вышивать имена своих жен на обшлагах мундиров или носил в кармане прядь женских волос, когда речь заходила о родных местах, они обливались горючими слезами. Офицеры относились друг к другу еще более странно. Они редко разговаривали, а во взглядах читалось настороженность и опаска. Иногда, чтобы показать окружающим, что примирение двух армий все-таки произошло, офицеры могли сыграть возле своих палаток партию-другую в шахматы прямо на солнцепёке. На рубеже этой осени пришло известие о том, что японцы начали наступление. Наши войска находились в непосредственной близости от противника, однако вместо приказа двигаться в направлении врага мы получили приказ о передислокации на юг. Наше командование опасалось, что японцы разгадают замысел операции, поэтому мы передвигались исключительно под покровом ночи, и поначалу процесс шел крайне медленно. Первое столкновение с японцами случилось в полдень, на пятый день пути, Полк 39-й дивизии нарвался на небольшую группу японцев, пробивавшихся на запад по узкой горной дороге. Бой длился менее часа. Бросив пять или шесть трупов и несколько мешков с мукой, японские солдаты, не горевшие желанием и далее сопротивляться, скрылись в лесу. Вечером мы прибыли в деревню, разграбленную японцами. Боевой дух, который только-только обрели наши солдаты, развеялся, как дым, поднимавшийся над горной деревушкой. Бледно-голубые клубы просачивались в глубину леса и уплывали вдаль, влекомые едва ощутимым южным ветром. Деревня, казалось, дремала в неподвижном, застоявшемся воздухе. Запах риса, качающиеся на ветру сафоры, пару раз прокричавший в конце улочки петух — всё это создавало иллюзию некоего несоответствия. У пруда на окраине деревни лежала мёртвая женщина, обнажённая ниже пояса. На бельевой верёвке, натянутой между двумя деревьями, висела заплатанная одежда, и с неё на землю капала вода. Под деревом валялось пустое корыто стиральная доска и валик для выколачивания белья. Видимо, женщина развешивала выстиранную одежду, когда в деревню нагрянули японцы. На рисовом поле у реки в мутной воде виднелись фигурки нескольких крестьян, издалека можно было подумать, что они собирают урожай. Вдоль пруда ехала повозка. Возле тела женщины она остановилась. Солдат, управлявший лошадью, нетерпеливо махнул в нашу сторону хлыстом и велел погрузить тело на повозку. Мы перетащили труп и прикрыли его сеном. Повозка со скрипом тронулась. Джун Юэлоу, который тоже ехал в этой повозке, смотрел то на мёртвую женщину, то на меня, словно собирался что-то сказать, но так ничего и не вымолвил. Женщина лежала, прикрытая сеном, сжимая в руке узорчатый платочек. На вид ей было лет двадцать. Вокруг талии повязан красный фартук с цветами, лицо бледное, а выражение боли, застывшее на нем, скорее напоминало невольную улыбку. Уголки рта вздернуты, как будто она приоткрыла рот, чтобы с кем-то поговорить. Вечерний ветер, ерошил сено у нее на животе, а сверху роняли лепестки сафоры. Отблеск заходящего солнца отступал от разрушенной стены. Луна взошла над далёкими золотистыми полями, и таинственная безмолвная ночь медленно опускалась на окрестности, поглощая всё вокруг. Тело погибшей женщины, залитое лунным светом, настолько отчётливо напомнило мне Дудзюань, что когда я увидел его, я едва удержался, чтобы не закричать. Мне даже показалось, что я слышу пронзительный вопль, рвущийся из далёкой серой равнины и расколовший бледное небо. Много ночей после этого случая, лёжа ранним летом на голой земле под шелест крыши палатки, я снова и снова видел во сне убитую женщину. Видел её тонкие руки и ноги, сгибающиеся, как горящие в очаге ветки, слышал её голос, звенящий, как кузнечные мехи. В моих снах она представлялась то матерью, то пуговкой, то дудзюань. Мне снилось дудзюань, которая, склонившись над бочкой с водой, жадно пьёт, И в этот миг к ней приближается японский солдат, а Дудзюань поворачивается и улыбается, даже не вытерев рот. И никогда раньше не видел, чтобы она так лучезарно улыбалась. Затем её брюки слетали с неё, словно пепел на ветру. В те удушливые военные годы Дудзюань оставалась для моего беспокойного сердца единственным убежищем, нежным бутоном, а я был насекомым, которое заблудилось на распустившейся ветке и жадно ищет дорогу, чтобы снова попасть в чашечку её цветка. По дороге на юг мы с Джун Юэлоу серьёзно поссорились. Мы ехали верхом друг за другом по голым холмам Хуайнаня. Сейчас это ссора кажется мне бессмысленной. Я уже и не помню, что такого я ему сказал. В те дни ко мне вернулась моя детская депрессия, от которой я так и не вылечился. Тогда на нас наступали японцы, И, заметив мой подавленный вид, Джун Юэлоу заподозрил, что я не на шутку испугался. Он решил разбудить дремавшую во мне долгие годы отвагу, но я ни на что не реагировал и молчал с какой-то грустной отрешенностью. Джун Юэлоу, несмотря на то, что был военным врачом, не слишком активно пытался решать непростые задачи военного времени. Он не утруждал себя организацией бригад скорой помощи, подготовкой носилок или получением необходимых медикаментов от местных властей. Наоборот, он, казалось, внезапно увлёкся военным делом и несколько раз приезжал к нам в лагерь, чтобы принять участие в учениях. Буквально за месяц он освоил стрельбу из пулемёта и пушки. От его былого цинизма и лени не осталось и следа. Нападение на Китай японцев придало смысл всем его поступкам, и теперь он хорошо спал, лицо его сияло свежестью, он нередко вставал до рассвета, шёл к ручью, брился скальпелем, тогда как прежде у него и привычки умываться толком-то не было, а затем под звуки утреннего горна он приступал к учениям вместе с боевыми подразделениями. Эти перемены взбодрили его преждевременно постаревший организм, а я, по мере того, как росло наше с Джун Юэлоу недопонимание, остался один на один со своей черной депрессией. В ноябре того же года наши войска прибыли в Туньчжоу. Однажды дождливым утром я отправился на рынок, чтобы купить сигарет, и на углу какой-то улицы встретил группу студентов, которые вышли на демонстрацию. В руках они держали разноцветные треугольные флажки, а голоса их охрипли от многочасового скандирования лозунгов. Лица студентов были напряженными и торжественными, молодые люди с трудом сдерживали волнение. Я с папиросой во рту стоял на дождливой улице и смотрел на митингующих студентов. Через какое-то время студенты сгрудились вокруг меня. Одна девушка предложила мне выступить с речью об антияпонском сопротивлении. Я поколебался с минуту, и они повели меня на сцену, которую соорудили перед аптекой. Не успел я занять место на сцене, как и из ближайших лавочек начали подтягиваться люди. Это привлекло внимание прохожих, которые с любопытством оборачивались на нас, прежде чем присоединиться к толпе. Я впервые столкнулся с такой ситуацией. Количество зрителей перед сценой росло, а моё сердце опускалось куда-то в желудок. Один из студентов запрыгнул на сцену, достал откуда-то зонтик и, протянув его мне, шепнул на ухо. «Господин офицер, начинайте!» Возвышаясь над тёмной толпой, неподвижно стоявшей под дождём, я разволновался, прокашлялся и заговорил. «Сограждане!» Едва это слово слетело с моих губ. Толпа мгновенно умолкла, собравшиеся вытянули шеи и не сводили с меня глаз. В этот момент мне в голову пришли сразу две мысли. Во-первых, после этого не слишком удачного вступления я волей-неволей буду вынужден произнести свою речь. Во-вторых, я понял, что я растерялся, не знаю, что говорить, и только чувствую, как слова, которые хотел бы сказать, сжимаются в моих кишках и пропадают там, в то время, как разум остается пустым. «Сограждане!» «Папиросу выкинь!» раздался из толпы густой бас. Я вмиг сообразил, что в разгар национальной трагедии курить на глазах у публики папиросу за папиросой поступок и правда неуместный, поэтому тут же повиновался прозвучавшему призыву. Я заметил, что две коротко стриженные студентки с красными повязками на руках стоят в первом ряду и, улыбаясь, смотрят на меня. Я очень хотел сказать, что то важное Но всё сильнее волновался, а потому не мог подобрать ни слова, и лица студенток начали медленно вытягиваться. Первоначальное ожидание постепенно превращалось в разочарование и злость. Тонкие брови, похожие на ивовые листики, поползли вверх, и моё отражение в стёклах очков девушек повергло меня в ужас. В этот момент на сцену выскочил молодой человек с шарфом на шее и с серьёзным видом начал задавать мне вопросы. «Офицер, вы ненавидите японцев, не так ли?» «Конечно. Я ненавижу их», — немедленно отозвался я. «Тогда почему вы ничего не говорите?» «А что говорить-то?» Из толпы раздался взрыв хохота. «Да он предатель!» — крикнул кто-то. «Долой предателя!» У меня дрожали ноги. Из-за плохого обеспечения обмундирования наших солдат и офицеров было слишком лёгким, и сейчас под дождём на холодном ветру меня охватил такой озноб, что унять его никак не получалось. Чем больше я нервничал, тем сильнее меня трясло. И со стороны могло показаться, что я и правда замышляю что-то недоброе. Потом я и сам задумался, уж не предатель ли я, будто действительно совершил что-то недостойное. Наши войска, двигаясь на юг, остановились на берегу неширокой реки. Вестовой привез известие о падении Шанхая. Он сообщил, что от наших войск до японских позиций менее трех дней пути. От усталости, вызванной долгим переходом, Вестовой потерял сознание, как только закончил говорить, и его рыжий конь зафырчал, стуча копытом по темно-коричневой земле. Была середина зимы. То моросил дождь, то светило солнце. На широкой равнине на противоположном берегу реки притаилась полуразрушенная деревня. Это и была Дуньи. Однако вместо того, чтобы войти в деревню, мы разбили лагерь на берегу. Вскоре мы получили приказ держать оборону в этом районе, чтобы помешать японцам атаковать Нанкин. Через день к нам присоединились войска, выведенные из-под Шанхая и от реки Суджоухэ. Это сразу утроило нашу численность. Через несколько дней стало известно, что Нанкин готов держать оборону и выставить войска вдоль линии Джендян, гао и Люхэ. Чтобы обеспечить свою безопасность, командование фронтом возложили на генерала Тань Шэньджи. Эта новость стабилизировала обстановку в армии и сделала Тань Шэньджи героем, перед которым военнослужащие слепо преклонялись. Месяц спустя, когда я тяжело раненый лежал на мельнице в деревне Дуньи, я узнал, что Тань Шэньджи бежал всюй-джой на поезде сразу после битвы за Нанкин, и у меня перед глазами возникла картинка. Вот генерал ведет своих солдат на штурм высокой городской стены. На этой голой, безлюдной равнине мы не могли найти никаких укрытий и были вынуждены рыть окопы. К началу битвы работа была завершена лишь наполовину. В то утро костры в лагере ещё горели, потому что окрестности заволокло густым туманом. Мы сидели у сафора и собирались завтракать. Старший повар в полотняном фартуке, держа в руке деревянный черпак, подошёл к кипевшему на огне котлу, чтобы раздать нам кашу, и вдруг застыл на месте. Его глаза широко распахнулись, он шагнул вперёд и рухнул на землю. Раздался свист пуль, рассекавших холодный воздух. Несколько пуль пробили котёл, и каша, булькавшая в нём, потекла через образовавшиеся дырки. Японцы начали наступление. Мы бросились в окопы, но в туманной серой мгле ничего нельзя было разглядеть. Когда из-за деревьев поднялось солнце, а туман в пролесках окончательно рассеялся, мы увидели на горизонте распростёртых на земле японских солдат. Они лежали плотной массой, а подкрепление продолжало пребывать к ним непрерывным потоком. После полудня японцы предприняли первую атаку. Под прикрытием артиллерийского огня они, скрючившись в три погибели, шаг за шагом приближались к нашим позициям. Вереница лошадей двигалась по полю, их копыта скользили, ночью прошел дождь. Над нами проносились взрывные волны, а пули, градом сыпавшиеся на нас, жужжали, как пчелы. В воздухе одновременно ощущались запахи дыма, гари, земли, запах утренней свежести и солнечное тепло. Один солдат рядом со мной дрожал, как от озноба, и что-то непрерывно бормотал себе под нос. За все время он не сделал ни единого выстрела, только ползал по окопу от укрытия к укрытию, и, наконец, на него обратил внимание командир дивизии, который наблюдал за противником в бинокль. Не говоря ни слова, командир подошел к солдату и выстрелил ему в живот. Солдат упал на колени и обхватил руками ноги командира. Трусость солдата взбесила командира, и он отдал приказ защищать позиции до последней капли крови. «Я осознал, что ужас приближающейся смерти страшнее, чем сама смерть. На войне смерть может настигнуть тебя в любую секунду. Я это понимал. Но меня всё равно охватила дрожь, потому что я с самого начала не был готов умереть именно в этот момент» под тёплыми лучами полуденного солнца. Атака японцев продолжалась до глубокой ночи. Снова пошёл дождь со снегом, и красноватое пламя от артиллерийских выстрелов освещало косые струи дождя. Наша оборона начала давать сбои. И отстреливался, и отступал по холодной равнине, пока не оказался у кромки бататового поля возле реки. Из-за ила и грязи поле превратилось в сплошную жижу. И тут мне показалось, что я получил сильнейший удар камнем по ноге. В глазах у меня потемнело, потом я увидел яркую вспышку, а за ней последовало чёрное, как вороново крыло, тьма. Звуки выстрелов постепенно затихали и становились всё более и более далёкими. На мгновение, когда я упал на землю, мне почудилось, что в небе порхают миллионы летучих мышей, и я вспомнил, что давно не ходил по-большому. Я лежал в зарослях ботата, цепляясь за остатки сознания. Я слышал, как надо мной проносились лошади, а мимо текла бурлящая река. Казалось, я плыву по поверхности воды, срываюсь с порогов, водные растения, камни, щепки царапают мою кожу, тело постепенно тонет в стремительном потоке. До меня доносились обрывки каких-то разговоров, люди перешептывались, голос одного из них был похож на голос «Джун Юэ но при этом он напоминал мне голос отца, а ещё больше мой собственный голос. Я открыл рот, чтобы крикнуть, но не смог издать ни звука. Не знаю, сколько прошло времени, но мне показалось, что к полю, держа в руках факелы, идут японцы, и тёмные шкуры их лошадей блестят в свете костров. Моя голова промокла. Может быть, начался сильный дождь, а может быть, какой-то японец или кто-то ещё помочился мне на голову. Очнулся я в середине следующего дня. Пурпурно-красные лучи солнца слепили глаза, и в этом зареве у меня возникло смутное видение, что в мою сторону, назираясь, движется женщина. Она словно приближалась ко мне, но при этом удалялась. Я не мог вспомнить, где нахожусь в данный момент, не мог вспомнить, что было вчера, и даже воспоминания о прошлом внезапно испарились. Перед моими глазами замаячили какие-то неясные фигуры, но я не мог разглядеть их лиц. В то же время в моей памяти, как мгновенная вспышка света, проявилось женское лицо. Не знаю, почему я вспомнил ее, ведь раньше думал, что давным-давно забыл.